Однажды вечером все обитатели мызы ушли, а Тесс и Клэр должны были остаться сторожить дом. Разговаривая с Клером, она задумчиво взглянула на него. Он смотрел на нее с восхищением. Я недостойна тебя. Нет, недостойна, воскликнула она, вскакивая с низкой скамеечки. Казалось, ее пугали и его преклонение, и собственная ее радость.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 Она встала со своего маленького табурета и вышла из комнаты, опрокинув его подолом юбки. Клэр остался сидеть у очага, в котором весело трещали серые ясеневые сучья, и на концах их пузырился сок. Тесс вернулась спокойная. "Не кажется ли тебе, Тесс, что ты чуточку своеинравна и порывиста?" добродушно сказал он.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 А, вот оно что. От души рад это слышать, сэр. Я давно уже подумывал, что так оно и случится. Она слишком хороша для доильщицы. Я это сказал, как только ее увидел. Находка для всякого мужчины и чудесная жена для джентльмена-фермера. С такой помощницей вам никакого управляющего не нужно. Между тем, Тесс скрылась. Смутили ее не столько грубые похвалы крика, сколько взгляды вошедших с ним девушек. После ужина, когда она поднялась в спальню, все ее товарки были уже там. Горел свет, девушки в белых рубашках сидели на своих кроватях и словно мстительные привидения поджидали Тесс. Но вскоре она убедилась, что злого чувства к ней они не питают. Ведь Витяни лишились того, чего никогда не имели. Настроение их было скорее задумчивым и созерцательным. "Он на ней женится", прошептала Ретти, не спуская глаз с Тесс. "Как это видно по ее лицу. Ты и вправду выйдешь за него замуж?" спросила Мэриан. "Да", сказал Тесс. "Когда?" "Когда-нибудь". Они подумали, что она хочет уклониться от ответа. Да, она выходит за него, за джентльмена, повторила Из Хьюэт. И три девушки, словно зачарованные одна за другой, встали с постели и босиком подошли к Тесс. Рэтти положила руки ей на плечи, как будто хотела убедиться, что совершившееся чудо не сделало ее подругу бесплотной. Из и Мариан обняли ее за талию, и все три смотрели ей в лицо. Странно Я даже представить себе не могу, сказала из Хьюит. Мэриэн поцеловала Тесс и после поцелуя прошептала: "Да. Почему ты ее поцеловал? Из любви к ней или потому что ее целовали другие губы?" сухо спросила из. "Я об этом не подумала", простодушно ответила Мэриэн. "Я только почувствовала, как это странно. Странно, что его женой будет она"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 Мы не могли тебя ненавидеть, потому что он выбрал тебя, а мы на это не надеялись. Они не подозревали, что при этих словах жгучие соленые слезы снова смочили подушку Тесс. И в отчаянии она решила, несмотря на запрещение матери, рассказать Энджелу Клеру все. Пусть презирает ее тот, кем она жила и дышала.